Глава 52. К обоим своим сыновьям, и к родному, друзу, и к приемному, германику, он никогда не испытывал отеческой любви. Друз был противен ему своими пороками, так как жил легкомысленно и распущенно. Примечание. Друз, младший, в гневе бывал так необуздан, что прибил одного видного римского всадника, В пьянстве так неумерен, что однажды ночью, когда его позвали со стражей на пожар, и стража просила воды, он велел окатить их горячей водой. Он так любил актеров, что они не раз устраивали беспорядки, и их не могли удержать, даже изданные Тиберием на этот счет законы. Дион. Даже смерть его не вызвала в отце должной скорби. Чуть ли не сразу после похорон вернулся он к обычным делам, запретив продолжительный траур. Посланники из Илеона принесли ему соболезнования немного позже других, а он, словно горе уже было забыто, насмешливо ответил, что и он в свой черед им сочувствует, ведь они лишились лучшего своего согражданина Гектора. Примечание. Илеон. Эллинистический город на месте древней Трои, находившийся под особенным покровительством римлян как родина Энея. Германика он до того старался унизить, что славнейшие его деяния объявлял бесполезными, а самые блистательные победы осуждал как пагубные для государства. Когда же тот по случаю внезапного и страшного неурожая явился в Александрию, не испросив на то позволения, он принес на него жалобу сенату. Примечание, в Александрию никакой сенатор не имел права вступать без дозволения императора, собственностью которого являлся Египет. Полагают даже, что он был виновником смерти Германика от руки Гнея Пизона, наместника Сирии. Некоторые думают, что Пизон, привлеченный вскоре к суду, мог бы сослаться и на полученные им предписания, если бы они не были даны, без свидетелей. Здесь текст испорчен перевод по толкованию Баумгарттена Крузиуса. Рот на основании Тацита Аналы предлагает дополнение. Если бы Тиберий не позаботился на тайном свидании отнять бумаги и убить Пизона. Поэтому были и надписи во многих местах, и непрестанные крики по ночам отдай германика. И это подозрение Тибери только укрепил, жестоко расправившись после этого с женой и детьми Германика.